Ты, оказывается, романтик, сказала Ася низким голосом, рассматривая его удивлёнными, слегка раскосыми глазами. А я и не знала, что романтики ещё остались. Генка смотрел ей в лицо, не отрывая, и точно знал, что именно эта женщина, с её детской серьёзностью и удивительными глазами, послана ему в утешение, чтобы обратить его и спасти. А он так запутался, что распутаться невозможно, только разом покончить со всем, разрубить узлы и начать жить заново, с чистого листа, так чтобы всё было понятно, просто и правильно. Как именно он станет разрубать эти самые узлы, Генка представлял себе не слишком отчётливо. Всё из-за баб, как-то сказала его мать. И пальцем постучала ему в лоб. Все твои беды, сыночек, только из-за них. Палец был холодный и твёрдый, будто алюминиевый, и вбивал Генке в мозг её слова. Генка кривился, сопел как маленький и точно знал, что мать права, абсолютно права. Он рассматривал в мониторе компьютера макет какого-то постера или плаката, который ему прислали утром из рекламного отдела, и решительно не мог сообразить, что такое там нарисовано и хорошо это или плохо. Он рассматривал и думал, что Ася его последний, самый главный шанс выбраться из всей этой чехарды, которая творилась с ним в последние годы, выбраться и задышать полной грудью. начать жить в полную силу, а не так, в перевалочку, как сейчас. Геночка он молчал и рассматривал постер или плакат. Ген, ты слышишь? Обрати уже на меня внимание, а? Маленькая, хорошенькая Похожая на мышку Анечка Миллер из соседнего отдела постучала ему по голове свёрнутым в трубку плакатом и засмеялась, когда он поднялся. Генка был примерно вдвое выше её. Алло, есть кто дома? Что это тебя не дозовёшься? Я просто занят, пробормотал Генка. Ты просто сидишь и смотришь в компьютер уже 40 минут. Смершливая Анечка тем же плакатом постучала по монитору, как только что им же по генкиной голове. Я к тебе заходила, постояла, посмотрела и ушла. Ты меня даже не заметил. Я же говорю, что занят. Ничем ты не занят, заявила Анечка и опять потрясла своим плакатом. Это тебе генеральный велел передать. Это распечатка того же макета. ты должен посмотреть и на совещании высказать своё веское слово. Это генеральный так сказал. Он и плакат велел распечатать. Что это ему не мётся? с тоской спросил Генка сам у себя и развернул на столе плакат. Ты не знаешь, Плакат был ужасен, и на бумаге это было особенно понятно. На чёрном фоне красные прямоугольники, а в прямоугольниках зелёный готический шрифт. Как известно, если по-русски писать готическим шрифтом, разобрать, что именно написано, вообще невозможно. "Ого", издалека сказал Дима Савченко, не имевший к плакату никакого отношения и по этой причине абсолютно уверенный в себе. Это кто воял? Ты, генк. И народ, обрадовавшись развлечению, стал подтягиваться из-за своих столов, вооружённый кофейными кружками, сигаретами и пепельницами. А что? По крайней мере, броско. Нет, вот здесь надо написать. Нигде, кроме как в Моссельпроме, и тогда будет отлично. А это чего? Реклама-то, и вообще, это реклама? А кто макет утверждал? Первый раз вижу, чтобы генеральный такой макет подписал. Да он не видел. Он только сегодня увидел, потому что это должно завтра в расклейку пойти. А у нас, видите, что? Это вступила Анечка Миллер, которой хотелось дать пояснения. Она была немного влюблена в Генку, отчасти ему сочувствовала и слегка злорадствовала, ибо Генка за всё время её работы в конторе ни разу не обратил на неё внимания. Анечку раздирали противоречия. С одной стороны, ей хотелось, чтобы генеральный Генке навалял, а с другой стороны, её тянуло каким-то образом его спасти. Может, если она спасёт, Генка обратит на неё внимание?